Глава двенадцатая. Описание собственной смерти. Умереть это так просто, говорил он мне. Утонуть. Позвольте, я расскажу вам. Приходится тут же привыкнуть к мысли, что невозможно дышать кислородом. Нужно впустить воду в легкие. Нельзя кашлять, вода не должна выходить через нос. Вы почувствуете облегчение, как почувствовал его я, вдохнув первый глоток воды. Она холодит, дальше будет легче. Я знал, что вместе с самолетом ушел под воду. Вода уже заливалась кабину. Если я не вылезу, я так и утону здесь. Если удастся найти открытую дверь и выбраться на поверхность, я обману смерть. Я был недалеко от берега и, несмотря на шок, мог плыть. Меня заметятся спасательной шлюпке. Я ощущал все вокруг, вытянув руку сначала вправо, потом влево. Каких же это стоило усилий! Я ощутил только пустоту. Рука не наткнулась ни на что. Полная чернота. Я совершенно не понимал, что творится вокруг. Мой самолет упал в ад, и я висел там вверх тормашками. Я думал об индюке, которого вы купили мне накануне у крестьян и которого я отвез в миродор. Вы хотели встретить Рождество дома. Меня ждала индюшатина. Я не мог утонуть. Я хотел пролезть в отверстие, которое нащупал рукой, но ногу удержало что-то металлическое, словно обросли от вокруг щиколотки. У меня был нож, но пока я разрежу ногу или металл, я успею задохнуться. Я почти смирился со смертью и просто хотел принять более удобное положение. Я не знал, что вешу вниз головой. Я сказал себе «Хочу умереть лёжа. Вот так». Я резко дёрнул ногами, решив сделать второй глоток воды, когда смогу лечь. Я напрягся, и зажатая нога освободилась. С нечеловеческой силой я устремился к дыре, которую нащупал раньше. Это была дверь, ведущая в пассажирский отсек. Задыхаясь, я ввинтился в нее, инстинктивно рванулся вверх и вдруг голова моя оказалась над водой. Я смог встать, ударившись об потолок, разбил голову в кровь. Но наверху оставался еще запас воздуха. Я вдохнул и тут осознал свою ситуацию. У самолета, в котором я оказался, верх пассажирского отсека откидывался, как в кабриолете. Там находились инженеры, механик. Во время падения их выбросило в море. Спасатели в лодке, следившие за полетом, видели, как они упали, и тут же поспешили на помощь. Механик прекрасно знал этот опытный образец, погубивший уже не один экипаж. Последний раз недалеко от Марселя. Команда тогда погибла, потому что не смогла выбраться из самолета. Машина рухнула близко от берега, но при падении металлическая часть деформировалась, двери заклинило, и люди утонули на мелководии, потому что самолет не удалось открыть. Механик, как только его вытащили снова, отважно нырнул в глубину. Наверное, сказалась привычка работать с этим опасным опытным образцом, а может, случайность или Божий промысел, не знаю. Но при первом же погружении он наткнулся на крыло утонувшего самолета. Механик так сильно дергал дверцу, что чуть не оторвал себе руку. Ему не хватало воздуха и пришлось подняться на поверхность. Вот и все, что он мог сделать. Остальные бросились спасать его. Я слышал только глухой шум. Через полуоткрытую дверь рассеянный зеленоватый свет проникал в пассажирский отсек, где я находился. Я пытался думать. Вода уже подступала к горлу. Я старался выиграть несколько секунд, прижав нос к потолку, чтобы не упустить последний кислород, оставшийся в самолете. Я глотал кровь, капавшую из раны на голове. Она придавала мне сил. И я понял, что единственный шанс спастись — прорваться к этому зеленоватому свету, сулящему освобождение. Главное — вырваться из свинцовой тюрьмы и подняться на поверхность. Я собрал последние силы, подвигал ногами, превозмогая боль, сжал и разжал кулаки. Затем широко раскрытым ртом приник к потолку самолета, вдыхая остатки воздуха. Я даже улыбнулся. Это было похоже на прощальный поцелуй машине, которая хотела меня утопить. Я нырнул навстречу зеленому свету и оказался в прозрачной воде Средиземного моря. Я поднялся на поверхность, со спасательной лодки меня заметили и выловили как рыбу. бездыханного и окоченевшего, похожего на мертвеца. Санитар, водолаз и механик оказали мне первую помощь. В лодке не было аппарата искусственного дыхания. Мое сердце больше не билось. Было слишком поздно. Таким меня и доставили к вам в гостиницу, где растирание на шатырем, которое вы мне сделали, оживило мои умиравшие бронхи. «Моя маленькая консуэлло, я обязан вам жизнью».